Глава 55. Войс. Рейнер. Я прилег рядом с Энжи, решив дождаться её пробуждения. Атан уселся прямо на пол, облокотившись на кровать и уставившись немигающим бдительным взором на моё сокровище. То, что я видел в его глазах, вызывало во мне одновременно и ревность, и одобрение. Он смотрел на Энжа с обожанием. Моя малышка успела зацепить его сердце. Что ж, «Ничего удивительного». «Иди сядь на кресло. Там удобнее, чем на полу». Тихо сказал я ему. «Можно я останусь здесь?» Умоляюще посмотрел он на меня. «Ну что ты будешь с ним делать?» «Ладно, не стал я настаивать. Как хочет». Долго полежать рядом с женой мне не дали. Раздался стук в дверь, и пришлось выйти из спальни, чтобы не разбудить Энджи беседой с незваным визитером. Это снова был войс. «Всё в порядке?» – обеспокоенно спросил он меня, едва увидев. «А что не так?» – приподнял я бровь. «Вы выглядите странно, Рэй», отметил Войс. «Взъерушенный, печальный и растерянный. Что-то случилось? Сегодня просто не мой день». Отмахнулся я от него. «Зачем ломились в мою спальню?» – перешёл я к делу. «Не знаю, что с вашим браслетом, но с вами никто не может связаться. Поэтому набирают меня». «С вами хочет поговорить Мелесбин. Полагаю, это важный звонок, иначе я не стал бы вас беспокоить». Объяснил он. «Понял», – вздохнул я. Я заблокировал входящие вызовы. «Но ведь все равно меня достанут». «Спасибо, лорд Войс». «Можно просто тиром», – кивнул он, набирая на своем браслете переадресацию звонка. «Вы позволите мне присутствовать при этом разговоре?» – осторожно спросил Войс. «Я отвечаю за вашу Сэнджи-безопасность», и хотел бы владеть полной информацией о том, что с вами происходит. Ладно, неохотно согласился я. Сейчас мне придется при нем признаться Мелис, что я отправил жену в очередной обморок сон и выслушивать, как распекает меня Тирианка. Но надо отвечать за свои поступки. Мелис была на удивление немногословной, но возмущенно подрагивающие пушистые ушки на макушке и молнии в раскосых глазах, Сказали все, что она обо мне думает. Войс же просто отвернулся в сторону, когда я рассказывал, что задал Энжи вопросы, на которые она не могла ответить из-за ментального блока. На его скулах играли желваки. «Кто с ней сейчас?» – строго спросила меня военврач. «Таран Лан», – опередил меня с ответом Войс. «Отлично!» – с облегчением выдохнула Терианка. «Тан – замечательный врач, он о ней позаботится». Но завтра к часу жду вас в медцентре. Надо проверить анжела специальным оборудованием. Хорошо. Кивнул я, и укоряющее лицо Миллес растворилось на белой стене коридора. Хотите мне что-то сказать, Ирен? Сдержанно спросил я, притихшего в раздумьях безопасности. Нет. Бойс загасил осуждение во взгляде. Впрочем, да. Завтра с утра нужно будет усилить вашу охрану. «Особняк начнут осаждать журналисты и просто любопытные». «Чтобы сопроводить вас в медцентр, я вызову императорскую гвардию. Имейте в виду». «Вы сказали, что Энджи проспит час-полтора». «Уточнил он». «Это Тан, так сказал». Пожал я плечами. «Наверное, ему виднее». «Ясно. Когда она проснется, ее первым делом нужно накормить. С вашего позволения я закажу еду и накрою стол на кухне». «Выжидательно посмотрел он на меня». «Не возражаю», – разрешил я. «Террен, я вижу ваш интерес к моей жене. Он чисто профессиональный или как?» – решил я сразу прояснить этот момент. Войса пешил, не ожидает меня такого вопроса. «Не только», – хрипло признался он. «Мне уже сорок лет, Рай. Я волк-одиночка, живущий работой. Я влюбился в вашу жену, как какой-то подросток. Я борюсь с этим чувством. Пока безуспешно». Понимаю, что у меня нет шансов войти в вашу семью. У Энжи есть уже вы, Тель, Тан, скоро еще и Лекс. Четверо сильных молодых мужиков на одну хрупкую малышку. Зачем ей я? В его глазах промелькнула такая боль, что в моей душе что-то дрогнуло. Просто знаете, я буду защищать ее от всего мира до последней капли крови. С радостью отдам за нее жизнь. Лишь бы она была счастлива и у нее все было хорошо». «Даже если Элмер снимет меня с этого задания, я все равно буду защищать вашу семью на расстоянии, что бы ни случилось. А сейчас? Я просто наслаждаюсь каждым моментом, что провожу рядом с ней, счастлив, что живу с вами в одном доме. Каждый ее взгляд, улыбку, смех, прикосновение откладываю в своей памяти как драгоценности. Они греют мне душу» и будут мне помогать держаться на плаву, не скатываясь в пучину отчаяния, когда я останусь без нее. Резко развернувшись, он отправился прочь, оставив меня, торопело смотреть ему вслед».